Глава 4 «Да!» — восторженно воскликнул мужчина. «На самом деле это удивительно! Ваш дар поистине уникальный. Для меня большая честь с вами познакомиться». Я скептически окинул его взглядом и предложила. «Давайте махнёмся, я не против стать целительницей». «А что? Если у них можно меняться телами, то почему бы не дарами?» Ха -ха, «А вы забавно!» — рассмеялся Порк. Но, увидев мое серьезное лицо, добавил «Это невозможно, Дира, Катя?» «Жаль», — расстроилась я. Вообще, это попадание было странным, каким-то нереальным, а еще удивляло то, что воспринимается все как-то безэмоционально, как будто в происходящем ничего необычного нет. Подумаешь, попала. Все равно хотела новую работу найти, считая, нашла только в другом мире. А так, в чем разница? что там мыло полы за копейки, что здесь придется. Разве что зарплата, надеюсь, будет достойной. Все-таки наниматель не абы кто, а сам лорд-советник. И я понимаю, если уж он пошел на такие меры, как вызов души из другого мира, моя помощь ему очень нужна, значит, скупиться не должен. Возможно, здесь не будет лучше. Не дарм же удача стала нет-нет да поглядывать в мою сторону» не иначе как знак, что чёрная полоса длиною в жизнь завершается. Вон и дар какой-никакой образовался, вроде даже уникальный. В конце концов, в том мире, как верно заметил Порк, меня ничто не держало, разве что Марья Петровна погрустит немного, а бедовые девчонки с пятого этажа. «Стоп! С дарами-то всё понятно, с попаданием тоже. А вот что с телами?» «У вас есть зеркало?» — спросила приглушенным голосом, чувствуя, как от волнения сдавило горло. «Хм». Порк почему-то смутился и покраснел. «Э, «Да, конечно, пойдемте, покажу». «Дира или вы с нами?» «Да Илья буркнул парень, скорее по привычке, чем реально злясь, и, оторвавшись от своего задумчивого созерцания, отправился за нами. Мужчина провел нас в соседнюю комнату, где действительно висело зеркало. Я в нерешительности замерла, боясь подойти и увидеть, какой стала. Зато Ильюха сомнениями не мучился. Походкой пофигиста, которому уже ничего не страшно, всё ужасное так произошло, он подошёл, окинул себя внимательным взглядом, зачем-то помял грудь, скривился, вздохнул и обречённо изрёк. Я ещё и страшный. «Тьфу! Ну, не скажите!» возразил наш стабильно-позитивный целитель, снова сверкая улыбкой. «Для Арчанки вы очень даже симпатичный «Для кого?» — опешил парень и, округлив глаза, уставился на порка. «Арчанки», — повторил мужчина с недоумением, — «разве в вашем мире нет орков?» «Нет», — хором ответили мы. «А кто есть?» «Люди». «И все?» «Странно. Ну, раз такое дело...» то я, пожалуй, одолжу вам маленькую брошюру по оркам. В моей библиотеке была такая. Потом ознакомитесь. Илья еще раз пристально посмотрел на себя. Я тоже с новым интересом оглядела парня-девушку. Высокая, где-то метр девяносто, широкие плечи и бедра, зато грудь не больше второго размера. Лицо вытянутое, с грубыми чертами, смуглая кожа желтоватым оттенком, длинный нос, тонкие губы, выступающая нижняя челюсть и немного раскосые карие глаза под густыми бровями. Завершали картину короткие растрёпанные тёмно-русые волосы. Да, если это симпатичная арчанка, то страшно представить, как выглядит некрасивая. Похоже, Илья тоже пришёл к подобному выводу. Он снова печально вздохнул и отошёл в сторону, освобождая дорогу мне. Что ж... Вот и пришел момент истины. Ой, ох, насколько же волнительно и жутко интересно узнать, как я теперь выгляжу. Я опустила взгляд, сделала два шага, повернулась к отражающей поверхности, посмотрела. — Ну ничего себе! — воскликнула, не сумев сдержать восторга и изумление. А удивляться было чему. Незнакомка в зеркале была улыбкой. «Очень красиво! Белая и гладкая кожа, большие изумрудные глаза под густыми ресницами, красиво очерченные брови в разлёт, и аккуратный маленький рот с пухлыми губками завершали картину совершенства. С фигурой тоже всё было в порядке. Единственное, что смущало в моём новом облике — Это с зелёной волосы до талии. Но, учитывая всё остальное, с этим легко можно было мириться. Мучил только один вопрос. А в чём, собственно, подвох? Его я и задала нашему целителю. Мужчина отреагировал странно. Смутился, отвёл взгляд, засмеялся. «Лучше скажите сразу, Дир Порк». Напряжённо взмолилась. «Не томите, я уже ко всему готова». Целитель ещё некоторое время молчал, э, собираясь с мыслями, потом всё же ответил. «Понимаете, в чём дело, Дира Кати? Нам требовалось достаточно молодое и относительно э, здоровое тело, притом срочно, потому как на этой неделе самое подходящее расположение звёзд. К сожалению, ничего лучше не нашлось. В общем, вы — Дриада». «И?» — не поняла я. «Что в этом такого?» Дир удивлённо посмотрел на меня, потом, видимо, вспомнил, что мы не местные и в этих расах не сведущий, и выпалил. Дриады очень легкомысленные и чрезмерно любят плотские утехи. В нашем мире у них обычно одно занятие — ублажение мужчин. Зарабатывают они на этом неплохо, но уважением, как бы это помягче сказать, не пользуются. Если честно, лучше бы вы... В Орчанку вселились диры Кати. Илья расхохотался. «Ну вот, хоть кому-то весело! Чуяла же, что со мной просто не может быть, все гладко! Была обычной девчонкой самой непримечательной внешности, а стала красавицей! Ну, не моя история! Не боись, Катюха! Найдем мне подходящего мужика, я тебе свою Орчанку отдам!» Сквозь смех попробовал приободрить меня земляк. «О, нет!» «Повторного убийства, боюсь, эти тела не выдержат», — хмурясь, возразил Порк. «В смысле убийства?» — не поняла я. на что, убили?» «Ну, разумеется, откуда, по-вашему, взялись трупы молодых женщин? неестественной же смертью погибли». «А я точно здорова?» — решила уточнить на всякий случай. «Учитывая профессию этого тела, мое беспокойство небезосновательно». Конечно, не волнуйтесь. Слава богу, хоть за это волноваться не буду. Подумала с облегчением. Не только сравных болячек не хватало для полного счастья. И так проблем достаточно. Это получается. Я попала в тело убитой проститутки, чтобы работать уборщицей? А что? Вполне в моем духе. Но зато вопрос с девственностью решился. Притом самым кардинальным и безболезненным способом. Хоть старой девой не помру. Опять повезло, наверное.